Глава двадцать вторая. Гироштайн. Дорога к графскому замку. Всадник на пеге лошадки не понукал скакуна ускориться. Натянутый на голову капюшон скрывал его лицо. Лишь небольшая бородка торчала наружу. Из-под запаленного плаща выступали кожаные перчатки, удерживающие повод, да покрытые подсохшей грязью сапоги. Мужчина был в пути не первый день, но все равно никуда не торопился. Справа у седла болтался заряженный магией арбалет, полностью готовый к бою. Чары не позволяли механизму ослабнуть, а несколько секунд, пока взводится тетива, слишком ценны чтобы пожалеть на них денег. Слева висел короткий меч в ножнах, дорожная пыль скрыла нанесенные на кожаную обмотку руны. Сопровождающих у него не было, впрочем, как и тяжелых сумок. Любой разбойник, увидев одинокого всадника на дороге, вряд ли бы рискнул сунуться к нему. Брать откровенно нечего, а шанс нарваться на болт или получить клинок в брюхо уж слишком велик. Даже лошадь выглядела так, будто вот-вот падет, и ни один торговец не дал бы за нее и Пфенинга. Разве что за потертое седло. Путник медленно наклонился в бок сорвал придорожную травинку и, вновь выпрямившись, сунул свою добычу в рот. Под капюшоном на миг блеснули белые зубы, и мужчина поехал дальше, придерживая травинку рукой. Летнее солнце уже заходило за горизонт, когда лесные стены отступили, открывая вид на крепость рода фонной Казалось, она была залита кровью, до того красиво лег на камни закат. Впрочем, учитывая печальную историю рода, это было даже символично. Под замком располагался небольшой поселок, всего около сотни построек, из которых большинство имели хозяйственное назначение. Какими бы крепкими не были стены, а есть хочется всем, так что неудивительно, что при сердце графства выросла деревенька. Не так давно у нее даже собственный барон имелся. Правда, его тоже в итоге убили, как и бывших хозяев замка. Чем больше всадник об этом думал, тем больше находил достаточно любопытным тот факт, что из старого законного рода не осталось никого — Возвышение же нынешней графини, прошедшей при загадочных обстоятельствах по протекции казначей равенов, уже стало последствиями. Не будь соломея последней своего рода, никто бы не дал действующей искоренительнице занять фамильное гнездо. Удобная протоптанная дорожка слегка вильнула, обходя крупное озеро — по форме напоминающая листок болотной лилии. Сюда стекала лишняя вода из орва окружающего замок. По берегам водоема пришвартованы лодки, опять же всего три штуки. Впрочем, на такое маленькое поселение больше рыбаков и не требуется. С запада на восток, через замок, тянулся крепкий королевский тракт. Если ехать строго по нему, очень скоро окажешься на границе Крелланда, Но всадник не собирался покидать родную страну. У него была иная задача. Стянув капюшон с головы, не слишком старый мужчина лет тридцати пяти, поскреб коротко остриженный затылок и, все же поддав пятками, заставил конягу ускориться. На открытом пространстве солнце припекало, а в деревне имеется, пусть и не самый лучший, но все же трактир. Там всадник и собирался остановиться. Можно было бы сразу наведаться к графине, чтобы заняться допросом похищенной и чудесно спасенной чародейки, но дознаватель не торопился. Во-первых, перед ее сиятельством стоит появиться хотя бы, не маняя лошадиным и своим потом. Во-вторых, покрутившись среди простолюдинов, можно многое узнать о хозяйке. И, в-третьих, Прямо сейчас кружка холодного пива казалась важнее порученного Королевским Советом расследования. Однако прямо на въезде всадника внезапно остановилась стража. Вооруженная стража. Явно намеренная пустить в ход свои копья и арбалеты. Опытный глаз приметил, как из ближайшего здания на гостя нацелили арбалет. Характерный блеск на кончике болта дознаватель признал моментально. «Кто таков?» — спросил один из встречающих, единственный, кто не хватался за меч. Всадник медленно расстегнул плащ, чтобы стражники увидели жетон дознавателя. Затем также медленно отцепил его и протянул поближе к глазам главного. «Итан Верт, королевский дознаватель». — представился он, равнодушно разглядывая делегацию. — Вас всегда так встречает служители закона? — Нет, господин дознаватель, дав подчиненным сигнал взмахом руки, чтобы они расслабились, ответил старший. Но времена наступили мрачные. Всадник хмыкнул и слез с коня. Лошадь, казалось, облегченно вздохнула, избавившись от седака Мужчина похлопал животное по шее и, взяв под усцы, кивнул старшему. «С моей работой!» «Все времена мрачны», — заявил он, глядя на стражника сверху вниз. Ростом гость оказался достаточно высок, да и стоило ему расправить плечи. Маленьким он выглядеть перестал. «Что на этот раз у вас случилось?» «Арония», — выплюнул тот. «Приказ графини». итон снова кивнул. «Ясно. Но у меня тут свои дела». И больше не обращая внимания на встретивших его стражников, Верт повел коня в сторону трактира. Благо, вывеску можно было рассмотреть даже от въезда в деревеньку. Салэм сидела в кресле, чуть привалившись на левый бок, и наблюдала из-под приспущенных ресниц за королевским дознавателем. Мужчина не выглядел отталкивающе, при этом явно привык крутиться в обществе благородных, Если, конечно, сам не имеет титула, что на самом деле для такой профессии огромная редкость, работа это подразумевает такую грязь, что не каждый аристократ пожелает с ней связываться. К тому же общаться приходится с самыми разными людьми, а не только благородной публикой. На миг графиня даже испытала нечто вроде ностальгии. Не так давно она сама выполняла схожую работу, служа Аркейну. Путешествовала по свету, вынюхивала грешки людей и наказывала тех, кто приступил закон. В те времена это казалось чем-то важным, будто от действий искоренительницы действительно зависела судьба Эделона. на орден вновь ее бросил. Кацпер, управляющий анклавом в Чернотопье, представил письменные доказательства, что Кирелл Шварцмарк сообщил, где искать пропавшую графиню. И никто ничего не сделал». Даже ответа в анклав не пришло, что сообщение получено. Пропажу искоренительницы, уже метевшие в магистры, просто проигнорировали, видимо, посчитав изначально бесполезными любые попытки ее спасти. Недовольство, однако, никак внешне не отразилось на ее лице ни тогда, ни теперь. Богиня снизошла до некромантки, и один этот факт перевешивал все невзгоды — через которые пришлось пройти девушки за минувшие годы. «Ваше сиятельство!» — чуть поклонившись, и Верт присел за столе графини и с легкой улыбкой поставил перед ней бокал с вином. «Господин Дознаватель», — ответив легким кивком, произнесла Салэм, разглядывая слугу Равенов. «Полагаю, вы пришли, чтобы узнать подробности моего похищения и возвращения, не так ли?» Он улыбнулся чуть шире и поставил перед собой небольшую шкатулку в форме шестиугольника. Открыв крышку, дознаватель активировал артефакт, и эфир тут же забурлил, создавая небольшую зону тишины. Подслушать разговор посторонним теперь не получится. Сам артефакт был прекрасно знаком из коренительницы. Их делали в Аркении и продавали всем, кто мог заплатить. Разработка, основанная на добытых в Каценауге знаниях. «Я пришел не только по этой причине», — сказал Итан, снимая с левой руки перчатку и демонстрировая ладонь, сидящей напротив девушки. На мгновение вокруг кожи дознавателя соткалось серое облако праха. Салем никак не выдала своего удивления от встречи с таким же некромантом, как и она сама. Впрочем, Верт тут же развеял чары и вновь улыбнулся. «Ваша история стала известна очень многим, ваше сиятельство», — произнес мужчина. «Мне также известно о ваших прежних связях с Орденом Соломея. Я уверен, мне не придется долго убеждать вас в том, что Аркейн утратил как свое влияние, так и доверие собственных членов. Тот факт, что вас бросили умирать в столице Каценауги когда могли договориться с киррелом шварцмарктом чтобы барон вас вытащил доказывает насколько ордена наплевать на своих же людей саллам скинула бровь осведомленность этого отступника ее удивила но лишь на мгновение наверняка бывшая учительница была не единственным человеком который знал о возможности кирелла путешествовать через пространственные разрывы впрочем если в арке знали об этом то возразить дознавателю было тяжело. шварцмарт действительно выполнил бы такой временный контракт. «Так и чего же вы хотите, господин Верт?» — спросила она, склонив голову на бок. «Вы прикрываетесь должностью королевского дознавателя, а сами втайне хотите завербовать меня для войны с орденом? Уверяю вас, несмотря на слухи о слабости, Аркейн вполне способен дать отпор». И рисковать своей жизнью ради великих целей не входит в список моих интересов итан улыбнулся я всего лишь откровенен с вами ваше сиятельство сказал он видите ли помимо уже озвученного ранее мне также известно что вы получили от нашей богини особое задание таковое есть и у меня вот теперь века салэм чуть дрогнула и вы хотите на миг красноречия отказала ей Нет, графиня понимала, что рано или поздно, но Мархана потребует свое. Однако никак не думала, что это будет первый встречный. Впрочем, делать выводы было слишком рано. «Я должен забрать кое-какие вещи из арсенала Фаркейна», — покачал головой Итан. «А «Вы обладаете информацией, где они находятся. Только и всего. Я прибыл, чтобы, во-первых, заполнить все пробелы в вашей истории. Я все-таки королевский дознаватель». И, во-вторых, узнать точное место, ничего более. Несколько секунд графиня разглядывала гостя. Его осведомленность больше не вызывала вопросов. Ведь вряд ли можно ожидать, что Мархана, которая присутствует везде, где есть магия, может чего-то не знать в Аделоне. А значит, ей ничего не стоит рассказать всю нужную информацию своему посланнику. — Вы выбрали очень удачный момент, Итан. Отпив финна, улыбнулась графиня. «Со дня на день я жду нападения. А тут у меня под рукой появляется некромант. Не использовать ваши силы будет просто кощунственно». Верт кивнул. «Если вам требуется помощи обязательно ее окажу», — заверил он чуть наигранно кладя руку на сердце. «Когда столь прекрасная дама просит, как можно отказывать?» Салэм вздохнула не скрывая облегчения. Раз уж он не метит в отцы ее ребенка, то и наладить взаимодействие будет не так плохо. В конце концов, как графиня, она просто обязана рассказать все, о чем ее спросит дознаватель. Удобно, хотя не совсем ясно, как этот некромант смог либо не выдать себя раньше, либо подняться по служебной лестнице за такой короткий срок. — Что конкретно вы ищете? — спросила она, бросив взгляд на шкатулку. Заряд ней постепенно кончался, и перед следующим сеансом потребуется время, пока артефакт не накопит эфир. Эйтан вытащил из нагрудного кармана сложенный в четверо лист желтоватой бумаги и протянул его собеседнице. Графиня приняла список и, развернув, быстро пробежалась глазами. «Что ж», — вернув записи владельцу, — кивнула она, — «мне очень жаль, но около половины этих названий вижу впервые». Возможно, они устарели, и в каталогах Ордена проходят под иными именами. Или, как вариант, эти артефакты настолько тайные, что искоренителю о них знать не положено. Дознаватель замедленно кивнул, внимательно рассматривая девушку. — Вы совершенно правы, ваше сиятельство, — сказал он. — Эти предметы древние, и последними их законными владельцами были члены императорской семьи. Так что ничего удивительного в том, что вы о них не слышали. Но, быть может, вы знаете, где они могут храниться. — Мне будет нужно подумать, — нахмурилась Салэм. — Я не тороплю, — выставив ладонь, заверил тот. — И раз уж мы говорим откровенно, расскажите, что конкретно для богини вы должны сделать. Возможно, и я смогу оказаться полезным. Графиня хмыкнула с сомнением, рассматривая мужчину, сидящего напротив. Она, конечно, не пример благочестия, но и бросаться в постель к первому встречному не собиралась. «Вряд ли вы в этом поможете, господин дознаватель, но я благодарна за ваше предложение», — произнесла она, и в этот момент заряд в шкатулке кончился. «И раз уж мы случайно встретились в этом трактире, я предлагаю вам поселиться у меня в замке». «Как законопослушная аристократка, я не могу позволить вам спать по трактирам, когда могу оказать посильную помощь королевскому дознавателю». «Почту за честь», — склонил голову Итан. Вот так, теперь ни у кого не возникнет сомнений, что Верт прибыл по служебным делам. А сама Солэм намеревалась присмотреться к нему внимательнее. Несмотря на все приведенные доводы, Графиня Гироштайна не слишком-то верила сидящему напротив дознавателю. И кто знает, чем кончится этот визит. Может быть и так, что господин Верт прибыл сюда, чтобы найти свою смерть на стенах замка. В конце концов, намечается война, а на ней случаются разные вещи. Поместье Чернотопья Кирелл Чертополох Шварцмаркт. Гонча спокойно терпела, пока надеваю на нее сбрую. Ехать на голой спине монстра можно, но путь далеко не близкий. Я не хотел ехать хотя бы без минимального комфорта. Затянув ремни под брюхом, я накинул сумки с самым необходимым на специальные крюки. Чингер, несмотря на то, что мог просто не существовать в Аделоне до момента, пока не станет нужен, тоже предпочел ехать верхом. Правда, демону не требовалось ни седла, ни вещей. На дворе стояла ночь, до рассвета еще оставалось несколько часов. Однако все дела сделаны, приготовления завершены, и слова прощания сказаны. Наконец я забрался в седло и, просунув ноги в стремена, приказал гонщи сделать несколько кругов по двору поместья. Чудовище подо мной пошло вперед, все больше набирая скорость. Наконец встречный воздух ударил в лицо, раздувая мне рот, и я пригнул к шее скакуна. Сразу стало легче. «Достаточно». Нацепив маску на лицо, я кивнул смотрящему за мной демону, и наши гончие синхронно рванули в сторону ворот. Заставлять слуг открыть их я не стал. Потусторонние звери просто перепрыгнули через преграду, я едва не заделал край забора сапогами. Конструкция не учитывала этот момент, и я пометил себе не забыть о максимально доступной высоте прыжка. Мы промчались по улицам Чернотопия и меньше чем через полминуты уже покинули городок. С боков и сверху сомкнулись деревья, размазанные в темный тоннель. Гонча бежала по дороге, повинуясь приказу, демон ехал сбоку. Нам вполне хватало ширины трассы, чтобы не столкнуться. На рассвете мы пролетели мимо стоянки, где с Густавом пережидали дождь. Кажется, это было так давно, будто в прошлой жизни. На этот раз останавливаться не было никакого смысла, так что гончие даже не замедлили бега. К вечеру я планировал покинуть Чернотопию и выйти на главный тракт Гераштайна и уже по нему махнуть через границу между королевствами. чингер ехал рядом, явно наслаждаясь поездкой. То и дело до меня долетало его довольное рычание. Сам демон скалил пасть. Я же прикрыл глаза от встречного ветра, вспоминая события памятного путешествия по своим землям. Вскоре мелькнул первый поворот вытоптанной тропинки, дорога сворачивала в сторону деревни, но мы и здесь не задержались. Оставшаяся в Чернотопье Ханна будет консультировать мою жену по фабрике переработки белого корня, и у деревенских появится еще один источник заработка. Мои подданные уже начали менять свой образ жизни, пока еще не понимая, к чему это приведет не только их семьи, но и весь Эделон. Даже большой нашлось место в плане по обновлению баронства. Торговый поселок будет расти за счет внешней торговли и в скором времени начнет продавать наши изделия проезжим купцам. Старая дорога, до которой Августе дойдет еще не скоро, запустится самое раннее через пару лет» и она превратится в дополнительную артерию. Так что у «Большой» есть все шансы разрастись до полноценного городка. Я сделал очень мало, если судить с точки зрения землянина. Все мои достижения пока что всего лишь планы на бумаге. Однако уже к моему возвращению часть проектов станет реальностью. Откроются первые школы, заработают типографии, запустятся новые производства — и взойдут пассивы там, где еще совсем недавно был густой лес. Юрген видел предназначение рода в служении имперскому наследнику, но это просто смешно, если смотреть со стороны. Время империи прошло, и ни о каком движении в эту сторону не может быть речи. Я подданный Крэлэнда, и давал клятву верности этой стране и намерен следовать ей до тех пор, пока Равены не докажут, что не держат слово, которое мне дали в ответ на клятву. Я сделаю все, что потребуется, чтобы превратить мое баронство в развитый край, откуда выходят лучшие умы, где люди сыты и богаты, а дети не мрут от голода из-за равнодушия аристократа. Это и будет моим наследием, наследием Чернотопья а империя пусть остается там, где и была всю эту тысячу лет, в учебниках истории. — Вперед, чертополох! Повеселимся! — радостно заревел Ченгир, придавая гончию ускорение с помощью собственной магии. — Догоняй! — я усмехнулся и тоже поддал. Путешествие в Воронию началось. Конец шестого тома.